Глава вторая. Учения и маневры. «Основным боевым порядком эскадрона по уставу полевой кавалерийской службе есть сомкнутый двухширеножный конный строй», — громогласно вещал, сидя на жеребце, капитан Кравцов. «Такой строй, чтобы он был без разрывов, без длинных дистанций между линиями. Действие эскадрона в бою — это атака». Ритирада и фланкировка. Фланкировка у нас будет заниматься отдельно взвод Гончарова, это по его счастью. А вот правильной атаки Ритираде мы сейчас поучимся всем эскадроном». «Итак, драгуны...» — капитан обвел взглядом замершие в конном строю шеренги. «Атака есть основной вид боя, и бывает она двух видов. В сомкнутом строю и рассыпная». Сомкнутый строй против крепко стоящего на своей позиции противника с постепенным переходом алюра с шага и до галопа. За восемь десятков шагов до врага драгунам своих лошадей надо бы напускать в полный карьер, но все же стараясь держать равнение. А вот атака рассыпная, она уже нужна против расстроенного противника и делается на широком галопе». По ширине строй в этом случае уже не держится. — Так, еще что тут важно? — Кравцов вынул из ножен саблю и крутанул ей. Во время атаки кавалерийским полевым уставам предписывается стрельба из пистолетов и показные приемы с холодным оружием, в нашем случае с саблями. Все это делается, чтобы устрашить неприятеля, ибо устрашенный он на обороне свою позицию уже не будет так твердо. Аму не склонен делать поспешную раду Чем она заканчивается, старослужащие помнят пар по чайскому сражению, когда труба миторок-пехотинцев была усыпана вся дорога аж до самого Карса. Вот давайте-ка мы теперь все вместе и приступим к обучению правильной атаки в конном строю. Заканчивая свою речь, Кравцов вставил клинок в ножны и занял место в середине первой шеренги. «Эскадрон! Слушай мою команду! Атака сомкнутым строем на вражескую пехоту! Дирекция прямо! Аллюр шага на голов! Вперед, атака!» и тронул по воде. «Ровно идем! Ровно, Власов!» — прикрикнул Тимофей. «Не врываемся, не отстаем! Боковым зрением чувствуем соседа!» Драгун чуть осадил коня, и линия шеренги выровнялась. Капитан постепенно увеличивал скорость движения, и вслед за ним это же делали все всадники. Вот уже янтарь несется вперед широким галопом, ветер свистит в ушах, шеренги чуть изломаны, полное равнение тут уже никак не соблюсти. Одновременно с остальными ветеранами, сам даже не поняв как, Тимофей почувствовал нужный момент — И вырвал пистоль из Ольстриди. «Бам!» — громохнул выстрел, и пуля ушла вперед в сторону врага. Пистоль на место, а в руке у него уже была сабля. «Ура!» — в общий хор голосов плелся его клич. «Ура!» — и он крутанул саблей. «Плохо! Просто отвратительно!» — кричал рассерженный капитан. — Никакого равнения в шеренгах не было. — Левый фланг, те трое, что ближе к контерскому замку. — Да, вы, вы, — указал он в край шеренги, вытянув палец. — Фамилии как? — Драгуна Слопин, Матвеев, Петров, — донесся отклик. — Еще раз отстанете и сломайте мне строй. Неделю уборной ямы будете по ночам чистить, — погрозил он им кулаком. — Чьи это драгуны? «Мои, господин капитан, первого взвода!» — донес отзыв Дурнова. «Останетесь еще тут до сумерек, господин подпоручик, со всеми своими людьми!» — рявкнул Кравцов. «Пусть через отбитое седло задницу доходит, как в наступательном строю нужно держаться!» «Слушаюсь остаться до сумерек!» — козырнул Дурнов. третий с первой шеренги вообще не успела вовремя сабли из ножен выхватить!» — продолжил разнос командир эскадрона. «Стрельнуть-то стрельнули, да и то с опозданием и вообще неизвестно куда. Построй пехоты неприятеля, он-то вот уже! Что дурни! Разряженным пистолетом его будете сверху молотить. У вас еще и кони выстрелов боятся, вон как шарахнулись при рассыпном залпе. Как еще седел только не выбросили, чему только в моздоке учили. В общем, все плохо. Будем отрабатывать правильную атаку до посинения». Учения в конном строю сменялись учением пехотному бою как в обороне, так и в наступлении. Затем были стрельбы с седла и спешенными, потом конная атака, ретирады, опять атака. Через неделю четвертый взвод вывели из общего эскадронного учения. Старшим был поставлен штабс-капитан Копорский, под приглядом которого фланкеры отрабатывали свою особую тактику. «Петр Сергеевич сам нашим взводом три года командовал». — Фланкерское дело тук знает, слушайте его внимательно, — получал молодых кошелев. — Слушайте, и на нас, на тех, кто долго служил, поглядывайте. Что мы делаем, все в точности за нами повторяйте. бланкеры это самые лучшие драгуны завсегда в полку. Служить в них опасней, зато и уважение к ним у всех больше. — А чего ж тогда у всех во взводах на командование их благородие? А вот у нас унтер-офицер, — спросил Казаков. Какое что-то уважение, когда из нижних чинов нами командуют, а не из господ. Ты дурной, Гришка, Кошлев повернулся в седле и нашел глазами драгона. Видел кого-нибудь из офицеров крест на груди, а? Ну, нет, только если у генерала на выпуске в депо, пролепетал тот, опустив глаза под грозным взглядом Монтера. Вот тут и оно. Самое большое слеоргинская анна на сабле а медалия. Погладил он красную ленту на своей груди. Я с Ивановичем пять лет локть к локтю, Стремя встремя в атаке и в ретирадах. а ты щеня, у нас безгна неделя. Увижу дерзость, зубы в глотку вобью!» Пригрозил он кулачищем. Да я ж просто спросил, Федот Васильевич, побледнев, пролепетал молодой. У меня и в мыслях даже не было. их ты прикрыли, едут! Донеслось с левого фланга отложено. «Взвод! равняйся, мирно! Рявкнул Тимофей, развернувшись, козырнул Копорскому. «Ваше благородие, четвертый взвод для занятий построен», — докладывает унтер-офицер Гончаров. «Вольно!» — кивнул тот, оглядывая шеренги. «Драгуны! С сегодняшнего дня нам дана неделя для обучения фланкерской тактике боя». По своей сути, в кавалерии фланкеры — это, как в пехоте и гиря, сиречь лучшие стрелки, потому у вас в каждом отделении взвода и есть нарезные винтовальные карабины-штуцера, как ружья, приспособленные для особо точного и дальнего боя. Бланкировка производится согласно кавалерийского устава как в наступлении, так и в ретираде. В наступлении она нужна для подготовки атаки основными силами, дабы расстроить ряды неприятеля, либо заставить его сделать преждевременный залп. А это при значительном времени перезарядки оружие дает основным атакующим силам большое преимущество. В ретираде она нужна для прикрытия отходящих сил. Но перед отработкой фланкерской тактики в седле два дня вам даны на стрельбу в цель. Не зря вы вчера весь вечер крутили патроны и ладили мишенные щиты. Отрабатывать стрельбу будете спешенными и в седле попеременно из ружей и пистолей. Чтоб быстрее дошло, за каждым молодым закрепляется опытный драгун. Командир взвода сейчас зачитает пары. Ими вы будете работать эти два дня. Пожалуйста, Тимофей Иванович, кивнул он, продолжайте. «Внимание! Взвод!» — крикнул Гончаров. — Я называю фамилии Драгунов. Они выезжают и встают в две шеренги. Впереди прибывший, позади него старослужащий. Тот, который будет за ним приглядывать и учить. Драгун Оболин и Драгун Чанов. — Я... я — послышались громкие отклики, и пара, выехав из общего строя, встала справа от него. — Драгун Власов и Драгун Блохин, Драгун Казаков и Драгун Ерыгин. Драгун Медведев и Драгун Балабанов. Две недели полкового учения пролетели в суете и трудах, и, наконец, наступил приказ о проведении генеральских маневров. «Спешит начальство, торопится», — пояснил собранным взводным командир эскадрона. «Караксу и памбаку большие силы персов вышли, так что сейчас недолгих до маневров. долгих на сегодня их провести, а завтра уже генеральский парад и потом отправка на юг». — Так-то, конечно, дойти быстро мы должны. Лето в самом разгаре, перевалы сейчас открытые, и идти налегке будем, велено без обозов двигаться с одними вьючными. Ну, обозы, они уже позже к нам подойдут. — Давайте поусердствуем, господа, покажем слаженность и выучку, чтобы наш второй эскадрон лучше всех остальных себя показал. — Ну все, вступайте, готовьте людей к построению. — Тимофей, задержись, — попросил он Гончарова. Видишь все, в какой суете проходит, тут уж не до особых церемоний, проговорил задумчивый капитан. Ночь только у тебя будет на подготовку, ты уж постарайся, приведи мундир, амуницию в порядок. Завтра к командующему будут вызывать. Надеюсь, догадываешься, зачем? Загадываюсь, господин капитан, проговорил, улыбнувшись, Тимофей. Две недели назад в штабе даже расписался в квитанциях за удержание и жалование. — Ну да, и палет еще нет, а казна уже два рубля вышла, — усмехнулся Кравцов. — Или сколько там за первый чин? — Три за патенты, рубль за приложение печати, ваше благородие, — пояснил унтер-офицер. Да — Вот раз? — да, — покачал головой капитан. — Ладно, не журись, этот сбор, он приятственный. Деван полгода назад за капитанский патент четыре с половиной рубля отдал, и за приложение печати еще два с полтиной. — И ничего, рад, карьера движение вверх как-никак, а уж у тебя и вовсе даже рывок. — Офицер, личное дворянство, — поднял он вверх палец, — и шут к тебе из податного сословия в дворяне переходить, не братец. — Так точно, ваш благородец, ну, даже и не верится как-то, — улыбнулся Гончаров. — Спасибо вам за оказанное доверие. — Ладно, чего уж там, иди уже. — отмахнулся тот. — Ты воин хороший, верю, что делом его оправдаешь. Бум-бум-бум! — бум. гремели выкаченные из боевых порядков пехотных колон орудия. Громыхнул один, второй оружейный залп, и казачья лава, изображающая наступление конницы-неприятеля, откатилась прочь от щетины штыков. — Страшно. А вдруг у кого пуля в стволе осталась? — пробормотал молодой драгун. — Пробьет башку. Вот те маневры! Аль нет такого вот грохты и от огня вздыбится и на землю сбросит. точно костей не соберешь. — Ты дурной, Антоха, — покачал головой Кузнецов. — Перед маневрами уж все ружья, небось, по дюжине раз проверили. И только потом учебный патрон раздали. Я это у тебе самолично каждый из них ощупал. А уж у пехотинцев у них вообще с этим строго. А то, что такое вздыбится, такое, конечно, вполне может быть. Но тогда ты уж сам здесь виноват, «Какого ляда его к выстрелам не приучил, значит, тебе дурню!» «Тихо!» И он вслушался вдолетевший до ушей звук трубы. «Наш полковой штаб-трубач сигнал к атаке выдувает, значит, и нам сейчас дело будет...» «Полк! Развертываемся из походной колонны в две линии!» — донеслась команда. «Левое плечо вперед! Прямо! Быстрее, быстрее!» — поторапливали драгонов эскадронные и взводные командиры. «Полк! Строй! Фронт!» — подполковник Подлудский вытянул горизонтально руку, показывая, с какой стороны от него выстраивать линии шринг. «Четвертый взвод! За мной!» — выкрикнул Тимофей, занимая свое место в строю. «Успели, вроде не замедлились», — мелькнуло в голове, — вот уже и полощется на ветру развернутое полковое знамя. Небольшая сумятица на левом фланге закончилась, и, скосив глаз, он увидел только лишь длинную линию кавалеристов. «Полк! Дирекция прямо в атаку!» — выхватив саблю из ножен, воскликнул Подлуцкий. «Вперед!» Опустив по воде, Тимофей чуть сжал конский круг, посылая янтаря вместе со всеми шагом. Справа от него на расстояние вытянутой руки ехал унтер из третьего взвода, слева Кошелев. Кони бок о бок идут ровно. Ничего, сейчас на широкой рыси на галопе разойдутся. — Атака, атака, атака! — гремела труба. Вот уже в ста шагах впереди отъезжающая от пехотных колонн неприятельская конница. — Бросок! — и полк влетит в ее расстроенные ряды, вырубая «В карьер! — ревела труба новый сигнал. «Ура — Ура! Пола вольтра подкинута соль стредей. Рывок — и пистоль уже в руке. Урок отщелкнут — бам! Его выстрел растворился в сотне таких же из всей первой линии. Разряженный пистоль вольстрить, а освободившаяся рука уже вырвала из ножен самлю. — Ура! Руби! «Отбой! Отбой атаки! Осаживай коней! Стой!» Неслось по шеренгам. Буквально в двух десятков шагов от рассыпного строя казаков Подлуцкий остановил свои эскадроны. «Азарт! Дел такой! Не приведи Господь в на маневрах в своих! Еще рубанет кто-нибудь из новобранцев в горячке сабелькой! Гриха, а потом не оберешься. Да и у станичников тоже горячих голов хватает!» Казаки, настегивая коней, скакали прочь, А из изломанных драгонских линий вдогоном летел свист. — Спужались, вон как дердали! — гомонили молодые. — Их как мы, братцы, стоптали бы, если бы не командир! — Герои! — неодобрительно покачал головой Кошелев. — На маневрах врага победили. Ну-ну! — Походную колонну по четверо! Первый эскадрон направляющий! — разнеслись над полем новой команды. — Все, братцы, похоже, отбой учением, — пристав на стременах, произнес Тимофей. — Знамя в голове, командир с ним рядом, значит, и нас сейчас крикнут. — Второй эскадрон в походную колонну! — долетела команда капитана Кравцова. — Первый взвод пошел! Второй взвод!